61. Уже начинало темнеть в этот летний вечер. Последние лучи солнца скрывались за облаками, и силуэты стальных громад вырисовывались вдоль аэропорта Лиль-Лискен. Подрев самолетов и гул машин, кативших по автостраде А1 неподалеку, Абигель механически следовала указаниям навигатора, в то время как мысли ее были далеко. Перед глазами стояли фотографии Лео в интернете, ее улыбка, сообщения, в которых она открывалась Фредди. Проехав несколько километров по сельской местности, она остановилась на обочине у кукурузного поля и пошла пешком среди стеблей. Прибор показывал, что ей осталось пройти 700 метров в этом направлении. Она дошла до небольшой рощицы метров тридцати в ширину С густой и буйной растительностью И, сделав еще несколько шагов, углубилась под сень деревьев Навигатор показывал, что она была у цели Что теперь искать? Что ее отец делал в этом богом забытом углу? Она всмотрелась в заграждение аэропорта В горизонт, рассеченный стволами Отец долго работал на таможне, недалеко отсюда. Тут наверняка была какая-то связь. Абигель покружилась на месте в нерешительности. Кроме деревьев и кустарника ничего не было. Она снова сверила координаты, место было то самое. Она всмотрелась в каждый квадратный сантиметр вокруг себя и, наконец, увидела в нескольких метрах число тринадцать. Вырезанная ножом на стволе точно на уровне глаз Значит, ее отец был здесь В той самой точке, где находилась она И, судя по всему, он вырезал этот знак 13 для нее Фраза, оставленная в одном из его комиксов «Я надеюсь, что ты отыщешь истину Так же, как желаю, чтобы ты никогда ее не нашла» Обретала здесь свой смысл А ведь Абигель могла никогда не найти этого места. Она опустилась на колени у корней дерева и, не раздумываясь, принялась рыть рыхлую землю. Что мог здесь сделать Ив, как не закопать что-нибудь? Очень скоро ее наитие подтвердилось. Черные от земли пальцы наткнулись на плоскую поверхность. Это был огромный черный чемодан, твердый, с металлическими уголками. Она вытащила его из земли. Весил он килограммов тридцать, не меньше. Абигель чувствовала, как сердце ее бьется все чаще, представляя себе, что может быть внутри. Ей вспомнилось, как приходили к ней Земон и Апач, как они во что бы то ни стало хотели заполучить этот чемодан. Замок запирался на четыре колесика, по двадцать шесть букв на каждом. «Последние препятствия перед истиной, последний трюк Ива, ловкого стратега!» Без тени колебания Абигель набрала 10-1-1-1. Щелчок. Крышка открылась. Большой чемодан был полон маленьких белых параллелепипедов одинакового размера, сложенных рядами словно пачки банкнот. Каждый из них был аккуратно упакован в прозрачную пленку. Абигаль достала один и сорвала упаковку. Сначала брусочек сохранил свою форму, но когда она поскребла его немного, рассыпался белым порошком. Тут было на целое состояние. Картины теснились в ее голове. Ей вспомнились следы иглы на руках отца, когда он держал руль. Фальшивое имя Ксавье и Ленуа. Яхта в Гавре, вероятно, использовавшаяся для транспортировки. Два напавших на нее громилы, которые рылись в доме, искали порошок. Все это было связано с этим проклятым чемоданом. Абигель выронила брусочек кокаина. Так вот в чем дело. Ее отец Ив Дюрнан перешел на ту сторону. Стал наркоторговцем. Абигель яростно заколотила кулаками по кусочкам искусственного рая. Карточный домик ее жизни и без того шаткий рухнул окончательно. Ив отнял у нее леа А теперь украл и все остальное. Среди этих килограммов белого золота лежал запечатанный конверт. Она вскрыла его и достала несколько исписанных листков, датированных 5 декабря 2014 года, накануне аварии. Они были адресованы ей. Она хотела опереться на ствол за спиной, но упала в пустоту. Обернулась, дерево было гораздо дальше, чем она думала. нахмурив брови она огляделась. Ее вдруг одолели сомнения. В просвете между деревьями напротив виднелась высокая красно-белая башня с вращающимся радаром. Повел теплый ветерок. Письмо затрепетало в ее руке. Она задрала рукав свитера и, убедившись в наличии ожогов, успокоилась. Сидя на земле, она прочла. «Моя дорогая, ты, должно быть, считаешь меня чудовищем». Последним из негодяев. И у тебя есть все основания так думать. Прости, мне так жаль. Я хотел бы быть перед тобой и объяснить тебе все это, глядя в глаза. Потому что это долгая, очень долгая история. Но если ты здесь и откопала чемодан, битком набитый наркотиками, это значит, что я не смог сделать это сам, а стало быть... В этот час меня нет в живых. Я все тебе объясню. А потом ты пойдешь в полицию, отдашь письмо и 35 килограммов этого ультрачистого кокаина из Мексики. Но прежде позволь тебя поздравить, ибо если ты находишься здесь, значит, тебе удалось размотать ниточку, которую я оставил для тебя. И только для тебя, на случай, если со мной что-нибудь случится. Я хотел, чтобы ты пришла сюда однажды, и также хотел, чтобы не пришла никогда. Все было задумано достаточно сложно, чтобы это потребовало времени, чтобы никто не смог найти этого чемодана, и чтобы, почему нет, тебе это тоже не удалось. Но ты справилась. Первым делом ключ от яхты в моих вещах должен был тебя заинтриговать. «Потом ты отправилась в этрета забрать мое скудное добро, увидела мою фотографию перед яхтой, связала с ключом. И потом еще одна странная фотография лунной рыбы в качестве закладки в одном из моих комиксов, предназначенная тебе, тоже не могла не вызвать у тебя вопросов. Ты открыла мое второе имя, побывала на яхте и получила зашифрованное послание». Думаю, остальное сделало время, и его должно было пройти много, чтобы люди, которые могли за тобой следить, бросили это дело. Сколько недель, месяцев прошло, Абигель, между сегодняшним днем и той ночью 6 декабря 2014 года? Я этого никогда не узнаю. Каждое слово било Абигель в солнечное сплетение. Отец говорил о ночи 6 декабря. А письмо было написано накануне. Она сглотнула слюну с трудом, словно горсть песка, и вдруг услышала неподалеку шорох, словно хрустнула под ногой ветка. Она быстро обернулась, вгляделась в растительность, которая постепенно тонула в темноте, больше ни звука. «Теперь ты знаешь, что я не тот, за кого ты меня принимала». Но я всегда стоял за правое дело, Абигель. Ты должна мне верить. Все это было необходимо, чтобы мы втроем, леа ты и я, начали новую жизнь. Сменить имя, уехать — это стоит много денег. Эти наркотики были нашим пропуском к новому рождению и жизни безопасности. Я хотел лучшего для нас троих. Я пишу это письмо 5 декабря. Уже шестой час, на улице темно и холодно, и моя рука дрожит в салоне машины. Я смотрю, как взлетают самолеты, люди летят к новым горизонтам, и мне бы так хотелось быть на их месте. Я на краю поля и скоро пойду закопаю наркотики в этой роще, той самой, где ты сейчас находишься. Я немало поработал в таможенной службе аэропорта Лескен в прошлом. «Ты знаешь, хорошо изучил окрестности и думаю, это место будет хорошим тайником». Я нанес его GPS-координаты на карту, зашифровал их и спрятал в луну рыбу перед тем, как отправиться в путь из Гавра. «Завтра я буду с вами, а следующей ночью мы все втроем уедем на восток. Все готово. Все сработает, я верю». «Будет трудно, но в конце концов мы встретимся все втроем, и я надеюсь, что пишу это письмо только для самого себя». «У меня на глазах слезы, потому что я уже представляю, какой болезненный отпечаток авария 6 декабря оставит в твоей душе». Абигель потерла покрасневшие от слез глаза. Одна ее рука ушла в землю, пальцы сключились точно когти. «Оставит, или вернее, оставила, ведь эта авария теперь наверняка уже далеко. Я даже не знаю, какое употребить время. Я шахматист, человек расчета, теряюсь, потому что для меня еще ничего не произошло, но для тебя уже все случилось. Как бы то ни было, если ты в этой роще, в твоем настоящем, значит, что-то не заладилось». «Авария произошла, но не так, как планировалось. Теперь пора объяснить тебе все». Абигель дошла до конца первой страницы. Она взяла следующий листок, как вдруг почувствовала на виске что-то холодное. «Тихо! Тихо!» Этот голос, этот запах застарелого пота. Абигель подняла голову. На нее был направлен пистолет и держал его усатый тип, приходивший к ней домой несколько месяцев назад. Это индейская морда, которая рылась в ее доме. На сей раз он был один и улыбался улыбкой гиены. Он вырвал листки у нее из рук, быстро взглянул на первую страницу, скомкал их и бросил на землю. Абигель прижалась спиной к стволу дерева, на котором был вырезан знак «тринадцать». У нее мелькнула мысль, что это будет эпитафия на ее собственной могиле. Мужчина наклонился к чемодану. «А, наконец-то! Наконец-то! Наконец-то! Наконец-то!» Он поднял распакованный брусочек кокаина, взял крошечную щепотку порошка и шумно вдохнул. Потом потер нос. «Чистейший!» Он положил брусочек на место и закрыл чемодан. На дрощи пролетел самолет и заложил вираж, подлетая к посадочной полосе. Индеец смотрел на него несколько секунд, потом достал сигариллу и чиркнул спичкой. Он не спешил, тянул время, наслаждаясь успехом. Его глаза стервятника блестели. «Эти самолеты напоминают мне финальную сцену в схватке. Ты видела этот фильм?» «Де Ниро и Аль Пачино лицом к лицу на площадке аэропорта!» «Хрестоматийная сцена!» «Как вам удалось оказаться здесь? С тобой?» «Маячок под твоей машиной!» «Я никогда не терял тебя из виду, идиотка!» «Черт побери, ты знаешь, насколько здесь десятков миллионов евро!» стоило присматривать за тобой, цыпочка, а?» Он присел перед Абигель с револьвером на коленях. Его подбородок уродовал небольшой шрам в форме дуги. Резким движением он схватил ее сзади, за волосы и потянул. От его дыхания разило смертью. «Я не хочу валандаться с трупом. Годы уже не те. Не гони волну, детка, и все будет хорошо. Наркота у меня. Твой отец и девчонка мертвы. Можно сказать, что мы квиты». Если рыпнешься отсюда, пока не пройдет десять минут, всажу тебе пулю в лоб. А если еще мне попадешься, получишь по тому же тарифу». С в уголке рта он мощясь выпрямился. Кости хрустнули. «Стар я уже. Для таких дел». Со вздохом он подхватил чемодан и пошел прочь. Абигель не могла шевельнуться. Не чувствовала ни рук, ни ног, хоть и не была в катаплексии. Она нашла в себе силы спросить. «Человек, который пришел с вами в прошлый раз, сказал, что я должна была умереть вместо моего отца. Почему? Какое отношение я имею к этим наркотикам?» Усач едва оглянулся. «Забудь все это. Считай, что наша встреча тебе приснилась, и будешь жить лучше и дольше». Он скрылся. Абигель бросилась Комку бумаги. Она хотела узнать разгадку всей этой истории. Она разгладила листок, но не увидела никакого текста. Чистая бумага. Чист был и второй листок, и третий, и четвертый. Все слова, написанные на бумаге ее отцом, больше не существовали. Далеко впереди зашелестели листья деревьев, хоть ветра не было. Ветви закачались и раздвинулись. Захрустели ручья, и большой черный седан появился между стволов Сквозь ветровое стекло Абигель разглядела улыбающееся лицо отца Она закричала